Глава двадцать пятая. Столица. Границы земель Дригов подошли, когда солнце едва перевалило зенит. Только что мы двигались по имперской дороге, вымощенной камнем, а вот уже лошади топчут поросшую травой проселочную дорогу. Полчаса назад нам пытался преградить дорогу конный разъезд легионеров, во главе которых стоял епископ. Бери они себя агрессивно, что-то требовали — и получили по заслугам теперь вряд ли смогут угрожать кому то командира дальше идти нельзя духи возмущаться сообщил шупака ехавший справа от меня стой скомандовал я мой приказ тут же подхватили другие офицеры и отряд из трех сотен воинов замер на месте спешившись я передал поводье лейтенанту шторном дождался когда шупака майор ранг десяток шаманов проделают то же самое после чего махнул рукой. «Подвигаемся, остальным ждать». Идти пришлось недолго, минут пятнадцать. Дальше как раз начинался лес, на границе с которым нас и встретили. Всего два десятка дригов, среди которых двое были весьма преклонного возраста. гостям мы всегда рады», — заговорил один из старцев. «Но вы, смотрю я, пришли с нашими братьями». «Пленники ли они или по доброй воле с вами?» «Старейшина Букха, твои глаза совсем ослепли?» Возмутился один из дригов, стоявший за моей спиной. «Мы пришли сюда сами, и командующий не нарушил ни одного законов чтобы говорить с народом дригов». «Тогда зачем он привел сюда войска? Мы будем обороняться, и мы не знаем, где ваш император». — Идите в столице и там, спрашивайте. — Отсидеться не получится, — произнес я спокойным голосом. — О чем ты говоришь, граничник? Старик явно злился. — Что же значит чувствовать за собой вину? Но мы это поправим. Скоро враг решится на полномасштабное вторжение, и тогда в наш мир хлынет его армия. И вам не удастся отсидеться в стороне, Так что я жду, что вы вместе с нами встанете на защиту нашего мира. А еще мне бы хотелось узнать, выжили ли телохранители императора. Если да, то я должен с ними поговорить. У границ с государством Дригов пришлось задержаться на два дня. Пока старейшины нашли нужных мне воинов, пока уговорили их встретиться со мной, прошли целые сутки. А потом я узнал, что же произошло в столице в день восстания. Два телохранителя Кардакона II, верховные шаманы, способные призывать высших духов, рассказали все. И про осаду, и про гибель гвардейцев, до конца защищавших трон, и о предателях, ударивших в спину, и тем самым переломивших исход боя. Но главный узнал, что телохранители призвали древнего духа пространства, и уговорили его переместить всех вместе с его величеством в государство Дригов. И дух выполнил просьбу, только после переноса шаманы не обнаружили императора. Они даже пытались искать и повторно вызывали духа, но тщетно. Пространственник словно исчез, будто его никогда не было. «Я предложил верховным шаманам призывать древних духов» и спросить их, куда делся их брат. Однако дриги уже делали это и получили ответ «Дух убыл за грань». Что это значит, никто из призывателей ответить не смог. Единственное, что порадовало меня, это поддержка, оказанная дригами в нашем походе к столице. Четыре верховных, семьдесят старших и двести младших шаманов присоединились к войску «Граничников» но я босс пополнил всем что необходимо людям и ездовым животным так что дальнейший путь к столице мы продолжили силами гораздо большими чем имперский регион барда то что ты рассказал неужели все так плохо обратился ко мне змык один из верховных шаманов его представили ко мне как телохранителя о чем ты конкретно уточнил я — Ну, что глава вашей церкви пришел из того же мира, что и твари разлома, — пояснил призыватель. — Я живу на этом свете уже семьдесят весен. На службу к императору поступил, когда мне было двадцать. того прошло пятьдесят лет. И все это время Лангпо был главой церкви единого в империи. Как обстоят дела в других странах, не знаю. Так же усмехнулся я. Наисвятийший Лангпо считается у них чуть ли не наместником единого. Другое дело, что в других странах в почете другие покровители. В империи Син поклоняются многорукому. На юго-западном материке вообще считают, что всем миром правит огромный зверь Кутулунг. Остров изгоев вовсе отрицает любую религию. У них свой бог бессмертный. Я понимаю их. «Надеюсь, мы справимся с этим чужаком, и люди империи поддержат нас», — покачал головой головызмок. «Не хотелось бы начинать войну в столице. Это красивый город, будет жалко, если он пострадает. Да и жителей в нем слишком много, погибнут многие». «Лучше надеяться на худшее ответил я. «Тогда все станет проще. Но я думаю, что Лангпо не станет сражаться». Это было бы лучшим вариантом из возможных, — согласился Змык. Если дриги будут участвовать в штурме столицы, это останется в памяти многих и когда-нибудь обернется против нас. Лучше сейчас думай о том, чтобы мы победили в войне с чужаками. Иначе не будет никакой памяти. Четверо суток ушло у нас на дорогу до окрестностей столицы. Когда-то я мечтал побывать здесь, только при совершенно других обстоятельствах. Впрочем, они не помешали насладиться видами. Многие часы мы ехали мимо нескончаемых садов, виноградников и полей с пшеницей. Глядя на все это великолепие, невольно восхищался, про себя недоумевая, из-за чего местные завидовали граничникам. Золото! Да я готов был променять все свои сбережения на неделю жизни там, где никому не знакомо слово «опасность». Пусть через седмицу меня потянуло бы назад, но это чувство покоя, которое вряд ли кто-то нарушит. Возможно, позже, когда все это безумие закончится. Я так и сделаю. Найду тихую деревеньку, сниму домик и отдохну. Главное, чтобы мы победили». «Ух ты! Какая красота!» — раздался впереди голос Шупаки. И столько в нем было восхищения, что я отогнал все мысли и открыл глаза. Передо мной раскинулась столица империи. Огромная, занимающая все место на поверхности холма, от подножия до вершины. Несколько крепостных стен, словно кольца, разделяли величественный город на районы. Нижние с одноэтажной застройкой и маленькими зелеными садиками, затем каменные с двух-трехэтажными особняками из камня, яркими шатрами торговых площадей. Затем начинались районы знати, здесь преобладали фруктовые сады и причудливые строения, которые иначе как замки и дворцы язык назвать не поворачивался, и сам дворцовый комплекс, занимающий всю вершину холма. Сотни строений, больших и малых, А в самом центре дворец — огромная, величественная постройка из белоснежного камня. Даже отсюда, с расстояния в десять, а то и пятнадцать километров, вершина словно сияла в лучах солнца. Не хотелось бы уродовать эту красоту, тлево от меня остановился капитан Брада. Может, удастся выманить главаря мятежников и его генералов из столицы? Было бы здорово. «Выманить не получится», — ответил за меня Змык. «Но есть способ подобраться к императорскому дворцу незаметно. Небольшой группой три-четыре десятка воинов. Пока войско отвлечет на себя основные силы, мы нападем на главного врага». Мы уже обсуждали такой способ проникновения в город, я пока что отложил его. Для подобной выходки нужны по-настоящему сильные маги, от пятого круга и выше, а у меня таких одаренных, даже если считать верховных шаманов, едва ли набиралось полтора десятка, хотя бы еще столько же, и чтобы среди них были два мага шестого круга, а один седьмого. Да, многого хочу, но иначе нас попросту прикончат на подступах к дворцовой стене. Однако я, похоже, уже нашел способ, как увеличить отряд. У подножия столицы уже был разбит воинский лагерь, и, судя по расположению тяжелой атакующей машинерии, это были враги Лангпо, а значит, наши друзья. Видимо, бригадный генерал Астарк привел сюда войско своего отца. Объединившиеся древние дворянские рода все же решились на атаку. Оно и понятно, ведь благодаря бессмертному чужаки больше не могут атаковать империю с севера и юга а на востоке другая империя, и там есть свои воины. Только запад по-прежнему в опасности. Конечно, если архиелищ не наведался и туда. — Командир, к нам направляется отряд всадников, два десятка, — сообщил Брада. — Нам стоит что-нибудь предпринять. — Собери двенадцать самых сильных одаренных, — приказал я. Пришло время знакомиться с древними родами. Змык, будет хорошо, если верховные шаманы тоже поприсутствуют при переговорах. Мы теперь подчиняемся тебе, командующий. Пока не появится более старший офицер или сам император. Ну, с бригадным генералом я вас познакомлю прямо сейчас. А вот его императорское величество Кардакона II еще предстоит отыскать, если он сам не найдется. С союзниками встретились прямо на тракте, в полутора километрах от окраины столицы. Справа и слева расположились желтые, дозревающие поля каких-то злаковых. Идеальное место для переговоров. А Старка я узнал издали, а чуть позже определил его отца. Лица у них были очень похожи, разве что старший рода был полноват, и на его груди красовалась эмблема одаренного всего лишь пятого круга. Да и в целом среди переговорщиков больше не было магов, равных по силе генералу. Выходит, не о Старки, главные в союзном войске. Надо бы разузнать об этом получше. «Полковник Варда, приветствую тебя и твоих людей!» Старший граничник ехал чуть впереди своего отряда и потому первым поравнялся со мной. «И мы желаем здравия», — ответил я так же вольно, не по уставному. «Как вам...» Так и вашим воинам, господин генерал. «Почему сюда?» — почти шепотом поинтересовался Астарк, поравнявшись со мной. «Вы же должны были заняться поисками императора. Неужели нашли?» «Не совсем», — улыбнулся я. «Он запросто может быть как жив, так и мертв. Но на территории империи его императорского величества точно нет». Это довольно длинная и запутанная история, и я не хотел бы рассказывать ее несколько раз подряд. Разумно. Что ж, со мной прибыли два старших и двенадцать младших представителей всех древних родов, что организовали восстание. Прежде чем мы приступим к беседе, ответь, среди вашего войска найдется один одаренный седьмого круга, не боящийся рискнуть жизнью. И да, еще нужно два мага шестого и дюжина пятого круга. Есть возможность закончить эту братоубийственную войну, уничтожив причину раскола. «Хм... <связь> <связь> Ты что, уже придумал план, как уничтожить Лангпо и лжеимператора?» «Не я. Верховные шаманы».